взявшиеся неизвестно откуда. Но и голос Рафаэля тоже сделался бродячим, как он сам. Он странствовал по всему свету, по городам и весям, перелетая через моря, леса и поля таким легким, почти беззвучным дуновением, что никто и не вслушивался в него, кроме тех, чья память была обожжена огнем. Уста замкнуты безмолвием, а сердце надорвано горем. Скорбное дуновение плачущего ветра. Это был даже не голос, а обрывки голоса, череда печальных отзвуков. Он молил, каждой своей неслышной нотой молил о сердце, готовом его выслушать, приютить и согреть. И те, что давали ему приют, этому жалобному голосу, непрекаянно скитавшемуся по свету, стоили не больше, чем он сам. То были люди, давно уже открытые всем ветрам, всем безднам и всем безмолвием. Люди пепла и праха. Долетел он и до Черноземья. Целые дни напролет он витал над верхней фермой, шепча за окнами и у стен. А потом, однажды ночью, проскользнул под дверь внутрь. Он пролетел по комнатам, поднялся по лестницам, проник в спальни. Он не нашел доступа в сны усталых, забывшихся людей. И только один из них услыхал его. Правда, этот человек не спал. Он просто молча сидел на низкой скамье, почти у пола, крепко сжав голову руками. Голос скользнул вдоль его спины, пронизав ее дрожью. Достиг затылка и невнятным шепотком угнездился в голове. Человек вздрогнул, почувствовав, как ледяной холод поднялся от поясницы к затылку а оттуда — колбу. Разжав руки, он удивленно поглядел вокруг, точно человек, внезапно пробудившийся от долгого сна. За окном стояла ночь. Прекрасная, непроницаемо черная и в то же время прозрачная ночь, усеянная в высях небесных живыми переливающимися звездами. В комнате было темно. Он прислушался, но голос больше не звучал. Он уже влился в его кровь. Однако ему послышался другой шум, доносившийся из спальни Полины и Батиста. Женский стон. Он медленно встал, утвердился на ногах. Потом разулся и бесшумно покинул комнату. Спустился по лестнице, вышел из дома, прикрыл за собой дверь. Ночь и впрямь была редкостно красиво ледяной прозрачной красотой. Войдя в амбар, он принялся искать. Сейчас он лучше, чем когда-либо видел в темноте. Наконец он вышел, засовывая в карман бумажный сверток, и направился к лесу мертвого эха. Его золотистая тень витала вокруг хозяина. Он шел босиком с обнаженной головой в одной полотняной рубашке. Холода он не ощущал. Холод тек в его жилах вместе с кровью. Вместо крови. Он вошел в лес. Здесь царила кромешная тьма, но он явственно видел каждую травинку, каждую чешуйку коры, каждого жучка. Ночь стояла в его глазах. Он отыскал лужайку. Остановился, сел, прислонившись к шершавому выступу скалы. Вынул из кармана бумажный пакетик, развернул его и принялся есть щепоть за щепотью красные зерна.